Издательство 1С Паблишинг и студия МДМ vision представляют. Дмитрий Шелек. Нелюдь. Альянс. Пролог. Двое мужчин в нетипичной для трущоб дорогой и качественной одежде, какую нечасто встретишь на окраине этого района, не спеша и никого не опасаясь, двигались в сторону рынка. «Осточертело уже все», — злым хриповатым голосом произнес один из них. «Долго мы еще будем в бирюльке играть и ходить по лезвию бритвы? А мне казалось, тебе нравится такая жизнь», — спокойно парировал второй. «Сколько раз я предлагал тебе бросить все и вернуться? Да чуть ли не ежемесячно говорил». Но ты все время отказывался и искал отговорки. То жалел бросать все нажитое непосильным трудом, то ТИС был еще слишком мал, то денег не хватало, то ты просто заявлял, что доволен жизнью как самый авторитетный главарь города. Да даже после того, как мы срубили кучу денег на арене и квартале Нелла, а также на части проданных...» Он запнулся, едва не сказав амулетов, но тут же нашелся. «Вещей, ты никуда уезжать не собирался. Что сейчас изменилось?» «Изменилось то, что я наконец принял решение», — твердо ответил мужчина, посмотрев на старого друга. «Мы уже начали сворачивать свою деятельность. Готовимся как можно больше получить с этого города и исчезнуть. А твоей подружке все нет и нет. Ты же знаешь, как я ненавижу топтаться на одном месте. Только в Атнамию не нужно сейчас гнать», — настоятельно попросил второй. «Сам знаешь, что такое дорога. К тому же ты не забыл, кто дал ей наводку на геолога, знающего месторождение золота в баронствах. Думаешь, легко его найти? Он же не в себе и может находиться вообще где угодно. Будет чудо, если она его все же отыщет». «Я знаю, что время, данное Мия, истекло около недели назад», ответил Никон. «Она уже большая девочка и знает, что стоит на кону, поэтому не смей ее защищать». «Я не защищаю» покачал головой Люк. Хочу лишь напомнить тебе, что на этот случай у нас существует еще один план. Да, потеряем месяц другой при переезде и знакомстве с нынешней обстановкой, зато сможем правильно спланировать свои действия. Никон промолчал. У входа в трактир их уже ожидал Адам. Подросток за время жизни в трущобах знатно возмужало окреп. Он уже не походил на слабого, интеллигентного мальчишку, каким был раньше. Неудивительно, он попал в банду нелюдя, где очень быстро повзрослел и увидел жизнь такой, какая она есть. Дрался насмерть, воровал, защищал своих и даже убивал многим в трущобах понравилось, что дома возле рынка выкуплены, отремонтированы и теперь сдаются за плату какими-то малолетками. Да, их банда формально ходила под люком, так как Нелюдь был учеником главаря, но затем Нелл куда-то пропал, а занявший его место Адам существовал как бы отдельно, так что наезд на мальчишек был вполне по понятиям. Да и они должны были доказать свое право собирать деньги. Несколько нищих, воров и бандитов решили показать малышам их место. Только вот никто не ожидал, что наезда окончится такой большой кровью. Оказалось, что в этой банде отморозок не только нелюдь, но и почти все его подопечные. После этого случая Никон и взял подростка к себе в ученики, предварительно отправив Тиса возглавлять район двух улиц. Своему новому ученику главарь уделял много внимания. Не забывал гонять его по несколько часов в день до кровавого пота, Благо, денег на толкового целителя хватало с избытком. «Что случилось?» – бросил Никон. «Мия вернулась!» – поднял на него взгляд парень. «Я отправил одного из мальчишек за тисом и велел повару поднять наверх нормальной еды и вина. Все уже готово». «Хорошо», – кивнул главарь, глядя, как услышавший новости люк, юркнул в дверь, а затем, подумав, добавил. «Ты тоже поднимайся, послушаешь, о чем мы будем говорить». Адам кивнул в ответ, не смея перечить учителю. «А ты не спешила», — произнес Никон, заходя в комнату и рассматривая сушащую волосы подругу, одетую в красивое легкое платье. «Я уже знаю, что ты вижал как девчонка, из-за того, что я немного задержалась», — фыркнула она. «Так сложно просто сказать «привет, Мия». «Привет, Мия, а ты не спешила», — ответил мужчина и, занимая свое привычное место в мягком кресле, перевел взгляд на Люка. «Я сказал, что ты будешь ей очень рад», — пояснил он комментарий своей подруги. «А я поняла, что это значит». На лице Мии мелькнула улыбка. «Когда ты узнаешь, как я провела путешествие и кого встретила, то поменяешь свое мнение». Дверь комнаты открылась, и на пороге появился Тис. «Всем привет! Особенно тебе, Мия!» — произнес парень и, обняв женщину, занял свое кресло. «Что я пропустил?» «Ничего», — ответил сидящий за своим столом Люк. Наша путешественница похвасталась, что поездка была весьма интересной, и она кого-то встретила. «Давайте только для начала горло промочим и перекусим», — предложила Мия. «А то я минут двадцать как приехала и есть хочу немилосердно». «В процессе поешь», — сказал Никон, а хозяин комнаты начал разливать вино по бокалам. «Давайте за встречу, потом уже перейдем к делу», — одобрительно кивнул Люк. «Не менжуйся, малой». — сказал тиз глядя на Адама, который не притронулся к оставшемуся бокалу. Парень посмотрел на учителя и, получив разрешающий кивок, взял вино. «Ну что?» — произнес Люк. «Начинай, а то она говорила тут интригующих вещей и молчишь». Женщина кивнула и принялась рассказывать. Начала с того, как вместе с Сашей покинула город, добралась до баронств и стала разыскивать геолога. В результате поисков они наткнулись на отряд Спайдера, а затем, выкрав у него нужные документы, продолжили путь в столицу. «Так ты про Спайдера хотела рассказать?» — недоуменно произнес Люк, когда Мия замолчала, чтобы глотнуть вина. «Или про бешеных сук в его подчинении. Конечно, удивительно, что этот сысынок сумел создать свой отряд, вполне боевой, как я полагаю. Но меня больше поражает, что эти ненормальные были в его команде. В его нафиг команде! Ничего не понимаю!» «О, нет!» – ухмыльнулась Мия, наслаждаясь ситуацией. «И спайдер, и Шейла с Юлией – это, конечно, любопытные персонажи, особенно две последние. Но встречи с ними меркнут на фоне того, кого я увидела на балу в Академии магии». «И кого же ты там встретила?» – с интересом спросил Тис. «Может, я хотя бы знаю его? А то не этих ваших спайдеров, ни каких-то там Шейл я не помню. Слишком мал тогда был». «Не переживай. Его знают все присутствующие в этой комнате». Продолжая интриговать, заявила Мия и перевела взгляд на Адама. «Догадываешься, про кого я сейчас говорю?» «Неужели про нелюдя?» Хмуро глядя на нее, спросил парень. «Именно», — коротко ответила она и с удовольствием оценила выражение лиц собравшихся. «Как такое возможно?» Бросил Никон холодный взгляд на Люка. «Ты же говорил, что старик с ним разобрался!» Хозяин комнаты, в свою очередь, посмотрел на Адама и произнес. «Старик действительно сказал мне, что разобрался с Нелом, и, зная крутой нрав мага, я побоялся уточнять, что же конкретно он с ним сделал. В его бестиарии я бывал, и мне совершенно не хотелось, совершив один неправильный поступок, пополнить обширную коллекцию различных тварей. Однако стоит заметить, что после этих новостей мы можем вздохнуть спокойно. Мой ученик не пропал без вести и не был убит стариком, маг просто отправил его учиться в академию. Правда, непонятно зачем». «Но почему нел ничего нам об этом не сказал? Что такого в этом обучении? Он же просто пропал, никого при этом не предупредив!» Задал логичный вопрос Адам. «Это совсем на него не похоже!» Все посмотрели на Мию. «Ну, мне, положим, он ничего об этом говорить не стал». Ушел от ответа, но перед Сашей не устоял и проболтался, как, закрыв глаза, в доме старика очнулся непонятно где, не зная, почему вообще там оказался. «Но зачем это нужно было магу?» Недоуменно спросил Тис. «Кто его знает?» – пожал плечами Люк. «Он совершенно непредсказуем, поэтому о том, что мы уезжаем из города, знать не должен. А то вдруг и я внезапно пропаду». Все помолчали, а Адам в свою очередь спросил. «То есть он нас все-таки не бросил?» «Не бросил», – покачала головой Мия. «Ты прав, это на него совсем не похоже. После нашего, так сказать, воссоединения он, несмотря на занятость, «Старался очень много времени проводить с Сашей, поэтому не думаю, что врал нам. Да и оставить все дела, не взяв со счета ни монетки, это нужно быть тем еще идиотом, а им он точно не является». «А где, кстати, твоя ученица?» — уточнил Тис. «Осталась в баронствах?» «Да», — кивнула женщина. «Не хотела задерживать меня в пути. Да и Неллу она сейчас во многом помогает». «Помогает учиться в академии?» — приподнял бровь Люк. «Ах да, я же еще не закончила рассказ». Опомнилась Мия и обвиняюще добавила, «А все вы со своими вопросами». «Ладно, ладно», — поднял руки Люк. «Мы молчим, а ты продолжай. Очень уж интересная история получается». «Дальше будет еще веселей», — ответила женщина. В общем, после встречи с налом на балу я пригласила его на обед к себе домой. И в ту же ночь долбанный спайдер вышел на мой след и атаковал. Его ребята сняли защиту с дома, скрутили меня и уже собирались пытать, но я технично отправила себя в кому. «Надо полагать, украденные у них документы ты к тому времени положила в тайник», — догадался Тис. «Все верно. Они прорывались через магическую защиту, а я прятала Сашу вместе со всеми ценностями. И поэтому посчитала, что, не найдя нужного, они не решатся меня убить. Понадеялась, что смогу что-то придумать после того, как очнусь». «Но...» спросил Никон, угадав ее намек. «У тебя же это не получилось». «Да, потому как пришедший ко мне на обед нел нашел Сашу и повязал двух парней Спайдера, которые прибыли искать тайники в доме. В общем, он нашел меня и вызволил. Спайдер сбежал, а бешеные суки, как оказалось, все это время работали на нела «Ничего себе!» присвистнул Люк. «Ты уверена? Может, ты что-то неправильно поняла, и они работают на Нелла точно так же, как и на Спайдера? То есть никак?» «Нет, дорогой, я провела с ними несколько месяцев. Не знаю почему, но они преданы ему. Выполняют все его приказы, хотя...» Она задумалась. «Могут и поспорить, если не согласны с чем-то». Выдержав еще одну паузу, Мия пораженно добавила. «Как мы с тобой?» «Вы, конечно, не поймите неправильно», — осторожно произнес Тис. «Особенно ты, Мия. Но раз так, то, может, он их того?» Парень сделал характерный жест. «Спит с ними?» «Не похоже», — после паузы ответила Мия. «Я слышала не страшно как смерть», — вступил в обсуждение Никон. «Поэтому и в масках постоянно ходят. Она же у нас красавчик, может, бешеные суки от него исходят с ума? Они же все-таки суки, да еще и бешеные. Кто поймет, что у них в голове?» Я видел, как Шейла отрезала Джерри и его причиндалось за то, что он шлепнул ее подружку по попке. А то, с каким извращенным удовольствием она это делала, я помню по сей день. — внезапно сказал Люка и поднял взгляд на Никона. «Не знаю, как ты, друг, но я в те времена не мог совладать с ней один на один. Конечно, с тех пор я сделался намного сильнее, но не думаю, что Шейла осталась той же. Некоторые полукровки живут очень долго». «Никакие они не уродины», — покачала головой Мия. «Я когда-то была с ними в одном отряде, так что можете мне поверить. Ну, как минимум, часть лица той же Юлии я видела». «А вторую часть, может, у них шрамы или ожоги?» — спросил Тис. — Тогда все сходится. Наш жеребец их взнуздал, и они теперь его слушают. — Если так, то я ни о чем подобном не догадалась. Они этого никак не показывают, — ответила Мия. — А у меня на такие вещи глаз наметан. — А я вот что подумал, — хмуро произнес Никон. — А что, если это Нелл стоит за твоим похищением? Остроухие, как оказалось, работали на него. Так может, и Спайдер тоже? Слишком фантастически звучит ответила Мия. «Да и зачем ему меня похищать?» «Документы», — произнес мужчина. «Те самые документы, они у тебя?» «Их нет, как и остального нажитого добра». Мрачно призналась женщина, а затем отмахнулась. «Это не Нел, это Спайдер все-таки их нашел. Зачем тогда ему было сбегать? Да и про Нелла я справки наводила. За полгода в Селирии очи он почти никак себя не проявил». Просто учился в академии, изредка конфликтовал с какими-то мажорами. Ах да, еще с главой факультета целителей шашни крутил. «С Миссой?» Удивлению Люка не было предела. «Вот-вот», — согласилась Мия. «Она, кстати, на роль любовницы подходит идеально. Миса, как мне стало известно, помогала ему и пару раз прикрывала. Если кто-то и нашел тайник, так это ее люди». «Да, кого мы вырастили?» Философский заметил Никон. «Действительно жеребец. И бешеные, и миссы. Но вопрос с документами актуальный, и ответа на то, кто все-таки украл их, нет». Мужчина выдержал паузу. «Ладно, продолжай. Что было потом?» «А потом...» Она запнулась. «Хронологию событий не знаю, но, судя по оговоркам Нелла, Николас де Граль и де Луриэл де Мур предложили ему вступить в партию остроухих, а затем собрать наемников и отбить захваченные бандой степных орков баронства» в помещении повисла тишина николас деграль тихо спросил никон это падаль надеюсь ты предупредил и мальчишку об этом куске дерьма не стало неллы так никому не доверяет особенно добрым влиятельным дядькам которые делают подобные предложения зря покачал головой никон неэллу хорошо удавались устранения возможно он помог бы нам отомстить ладно фиг с ним что дальше А потом Нелл отобрал лучшие в баронствах отряды наемников, обзавелся некоторым количеством закупов, готовых сражаться и работать на него. В том числе приблизил одного бывшего купца, которого утопили конкуренты, а затем отправился в указанное полукровками баронство. «Быстро замок захватил?» – заинтересованно спросил Тис. «Чуть ли не играючи», – покачала головой женщина. Потом взял под контроль город с прилегающими деревнями и, установив свою власть, принялся за грандиозное строительство, которое очень скоро начнет приносить большие деньги. «Узнаю, Нелла. Ему бы что-то построить», — начал говорить Люк, на его перебил уточняющий вопрос Никона. «Значит, ты все это время была рядом с ним и перенимала опыт захвата и установления контроля над баронством? Чтобы потом использовать эти знания для нас, я правильно понял?» «Да», — усмехнулась Мия. Поэтому и задержалась. Кроме того, я объехала находящиеся по соседству баронства. Некоторые из них мне очень понравились. Им срочно нужно сменить владельцев». «Умница! Какой ты все же бываешь умницей!» Криво усмехнувшись, произнес Никон. «Что?» — округлила глазами я. «Я слышу похвалу от черствого сухаря. Серьезно?» «Просто ты действительно молодец», — заключил мужчина. «Вечером соберемся и обсудим твои предложения». «Хорошо» ответила она. «Кстати, я надеюсь, вы уже начали сворачивать дела?» «Да», — кивнул Люк. «Покупатели предупреждены и собирают деньги, чтобы выкупить всю нашу недвижимость и территорию. А что будет с моими ребятами?» Внезапно спросил Адам. «Те, которые захотят отправиться с нами», — ответил Никон, «пойдут в составе каравана под охраной наемников». «Понял», — вздохнул парень облегченно. Слово вместо него взял Тиск. «То есть мы наконец-то возвращаемся в баронство?» «Да», — с решимостью согласился Никон. «Пришло время вернуть тебе титул».